Поселясь в царском селе, Пушкин радовался, что здесь будет тихо, не будет гусаров, не будет двора. Но, к несчастью, двор, страшась холеры, переехал в царское. Пушкин еще не был вовлечен в суету светской жизни. Если бы не волнения польские и холерные, он мог бы спокойно наслаждаться семейным счастьем. Он работал, писал сказку о царе Салтане и сказку о папе и работнике его балде. Его навещали Жуковский Черноглазы Александра Осиповна Рассет, молоденькая фрейлина, с которой Пушкин встречался раньше в салоне Карамзиных и у Хитрово. У Рассет был жених Смирнов. С Пушкиным у нее были отношения дружеские и простые. Он ценил ее остроумие, живость и вкус к изящному. Она являлась к Пушкиным запросто в их квартиру на Колпиной улице. Не интересуясь Натальи Николаевной, она прямо шла в кабинет поэта. Там все было в обычном порядке. Рядом с рукописями на столе стоял графин с водой, лед и банка с крыжовниковым вареньем. Кругом много книг. На окнах не было гордин, Пушкин не тяготился жарою. Волосы его обыкновенно были еще мокрые от утренней ванны и велись на висках. Они весело болтали о стихах. Пушкин очень смеялся, когда Рассет призналась, что ей не нравятся его стихи, подъезжая под ижоры. Почему? Потому что они выступают как бы подбоченившись. Подъезжая под эжоры, стихотворение написано в 1829 году. Наталья Николаевна, обижаясь на Россет, говорила ревниво, «Ты ведь к мужу пришла, ну и иди к нему». Жена его ревновала ко мне, рассказывала впоследствии Россет поэту Полонскому. «Полонский Яков Петрович».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 Перед вечером часов шесть Пушкин с Натальей Николаевной гуляли по парку вокруг озера. Поэт еще не был разочарован в семейном счастье, хотя иногда нежная и романтическая Натали, подобно своей матушке, капризничала и плакала. Она скучала. Она знала, что где-то рядом есть особый мир успехов и наслаждений для нее возможных, но пока недоступных, и нетерпеливо ждала случая, чтобы войти в этот мир. Такой случай представился. Николай Павлович Романов не так уж бескорыстно восхищался в Москве прелестью барышни Гончаровой. Он вообще не был склонен к бескорыстию. Он любил окружать свою жену хорошенькими фрейлинами и любил, чтобы на интимных балах в Ваничковом дворце танцевали красавицы. Свою жену. Жена Николая I Александра Федоровна, 1798-1860 годы, императрица, дочь прусского короля Фридриха Вильгельма III Фредерика Луиза Шарлотта Вильгельмина. И фрейлины, и жены покладистых гвардейцев, и воспитанницы театрального училища, и случайные барыни, которых встречал царь на общественных маскарадах, все они имели счастье пользоваться царской благосклонностью, нравы во дворце были легкие. Даже умненькая, бойкая, смелая россет не могла обеспечить во дворце пристойного к себе отношения. Царь говорил ей «ты». Входил к ней в спальню, когда она мыла ноги, писал ей такие неприличные записки, что она, показывая молоденькому Оксакову автографы примечательных лиц, стыдливо откладывала в сторону царские письма. Аксаков Иван Сергеевич 1823-1000 1886 годы. Русский публицист и общественный деятель, сын писателя Оксакова, один из идеологов славянофильства. Наталья Николаевна Пушкина всем казалась очаровательной. Брат Россет Аркадий Осьпич рассказывал, что летом 1831 года в царском селе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 Товарищ министра государственных имуществ, сенатор, Благодушный Жуковский писал своим приятелям Вяземскому и Тургеневу, что жена Пушкина очень милое творение. Он радуется за Пушкина. Поэт вместе с женой ему нравится и душа, и жизнь, и поэзия. выигрыши, наивно заключаясь, сентиментальный. Придворный пиит. Сестрица поэта Ольга Сергеевна писала своему мужу Павлищеву по поводу своей заловки. Павлищев Николай Иванович, 1802-1879 годы, муж сестры Пушкина Ольги, историк-литератор. Она очаровательна и достойна более любезного молодого человека, гарсон, чем Александр. Несмотря на все мое уважение к его шедеврам, я должна сказать, что он стал брюзгою как женщина под конец беременности. Com junfam entravel d'enfam. Нет, решительно в глазах света Наталья Пушкина прелесть, а ее супруг, несносный ворчун и грубиян. Все эти старые привычки либералиста остались при нем, хотя он и заявляет себя патриотом. Его величество разрешил напечатать книжку на взятие Варшавы, но в ограниченном количестве экземпляров. Патриотизм, конечно, не преступление, Но в сущности вполне достаточно скромного признания власти и ее авторитета. Правительство само знает, что патриотично и что нет. Декабристы и французские якобинцы считали себя патриотами, однако плоды такого опасного патриотизма всем известны. У Натальи Николаевны нет, по крайней мере, никаких идей. Она скромна и не берется судить о высоких предметах, как ее беспокойный супруг. Не мудрено, что ей было скучно, когда Пушкин читал приятелям стихи или рассуждал с ними о политике. Он, правда, не требовал от нее внимания к вопросам, которые живо его интересовали, но он внушал ей, что светская жизнь суетна и пуста, что надо быть прежде всего матерью и хозяйкой. Хорошо ему так рассуждать, когда он всем присытился» а ей всего только девятнадцать лет, и она желает насладиться жизнью. В ответ на его нравоучение она упрекала мужа за его прошлое Дон Жуана. Пушкин чувствовал боль от этих упреков. «Прилежно в памяти храня измен печальные преданья, ты без участия и внимания уныло слушаешь меня». Кляну коварные старания преступной юности моей, и встречу словных ожидания в садах в и ночей, кляну речей любовный шепот. И стихотворение «Когда в объятия мои 1828 год». Все думают, что эти стихи, написанные в 1831 году, относятся к Наталье Николаевне, но странно, что в них есть строчка «измен печальные предания». Согласно современным исследованиям, стихотворение должно быть датировано 1828 годом. Кому обращено, неизвестно. Предположение Чулкова о том, что «правдоподобнее» Не приписывать этих стихов Наталье Пушкиной очень проницательно. Какие же могли быть измены до их супружеской жизни? Или Наталье Николаевне стали известны те увлечения Пушкина, которым он предавался, будучи женихом? Правдоподобнее вовсе не приписывать этих стихов Наталье Пушкиной. Их смысл значительнее и глубже. И эти стихи биографичны не в том смысле, что в них отразилась одна из семейных сцен, а в том, что поэт с полной искренностью говорит о горечи всякой измены, о муках неверной любви, которые терзали всегда его сердце, несмотря на его любовную расточительность и ничем не ограниченную страстность». Это было единственное лирическое стихотворение, написанное поэтом в 1831 году, если не считать эхо и пьесы, чем чаще празднуют лицей. Чулков не совсем точен. Помимо трех стихотворений, связанных с польским восстанием, поэтом в 1831 году написано еще стихотворение «Нет, я не дорожу мятежным наслаждением». Замечательно, что в пьесе «Эхо» отразилась печаль одиночества поэта. Это как раз в год семейного счастья. Тебе ж нет отзыва. Таков и ты, поэт. Стихи на лицейскую годовщину тоже очень печальны. Семейное счастье не погасило в душе поэта глубокой грусти. Он думает о смерти. «И мнится очередь за мной». Зовет меня мой Дельвик, милый, товарищ юности живой, товарищ юности унылый. Наталья Николаевна грустила совсем по другим мотивам. Скоро она утешилась. Тетка Натали, Екатерина Ивановна Загряжская, поспешила неосторожно представить царице свою племянницу. Загряжская Екатерина Ивановна, 1779-1842 годы, тетка Натальи Николаевны Пушкиной, единокровная сестра ее матери Натальи Ивановны Гончаровой, фрейлина с 1808 года, нежно любившая Наталью Николаевну и называвшая ее дочерью своего сердца. Наталья Николаевна Пушкина очень понравилась государыне. Они попали в плен придворного быта, судьба Пушкиных была решена. А между тем, материальное положение Пушкина совершенно не соответствовало тем условиям жизни, какие были обычными при дворе. У него не было ни доходов с родовых имений, ни государственной службы, ни ренты. Над ним тяготели, кроме того, крупные карточные долги. Все это можно было бы как-нибудь уладить, если бы он и его супруга были расчетливы, если бы его литературный заработок был прочен. Но Пушкины жили не непосредством, а литературный успех дошел до своего «Зенита» и стал постепенно падать. Публика ждала от поэта чего-нибудь приятного и ее развлекающего, а Пушкин в своем болдинском уединении пошел по таким путям строгой поэзии, по каким русские поэты до той поры не ходили. Читатели привыкли думать, что трагедия должна быть выражена непременно патетически, как у покойного Озерова или, по крайней мере, как у Росина, а Пушкин свое трагическое отношение к миру выразил в каких-то неожиданных для тогдашнего читателя формах. Эти формы были такие простые, что профанам не внушали к себе доверия. Во второй половине октября вышли в свет повести покойного Ивана Петровича Белкина, изданные А.П. Они не имели того успеха, на который Пушкин рассчитывал. Средний читатель важно критикует... Ясность и простоту гения воображаю, что он, читатель, все понял и потому имеет право свысока смотреть на автора. Но Пушкин, открыв поэтическую глубину в самых ясных, в самых простых фактах жизни, уже презирал высокопарные мечтания и вернуться к сомнительным прелестям поэзии, приятной для вкусов тогдашних полуобразованных дворян, никак не мог непонятную поэзию публика хотя и бронит порой, но всегда тайно уважает, подозревая свою некомпетентность, но если ей предлагают творение хотя бы огромной глубины и значительности, но ясное по фабуле и приемам, эта самодовольная публика треплет гения по плечу, это и мы могли бы написать. Реализм повестей Белкина не имел успеха. В конце того же 1831 года вышел альманах Альциона, в котором был напечатан Пир во время чумы. Фабула драматической поэмы Вильсона в гениальной трактовке поэта не произвела никакого впечатления на ленивые головы и сердца тогдашних читателей. Такая же судьба была трагической сцены Моцарта Сальери, напечатанной в альманахе «Северные цветы», который Пушкин издал в пользу семьи Дельвига. «Альциона» от названия самой яркой звезды группы Плеяда, литературный альмонах, издаваемый ежегодно в Петербурге в 1800 1831-1833 годах, Розаном. Вильсон Джон, 1785-1854 годы, поэт, близкий озерной школе, Ватсворт Колдридж Саути, профессор философии. Город чумы, Поэма в трех актах и двенадцати картинах, 1816 год, где изображена лондонская чума, 1666 года. «Северные цветы. Литературный альманах» издавался в 1825-1831 годах. Рассчитывать на достаточный литературный заработок Пушкин не мог. Пришлось считаться с советами хитровой Жуковского. Пренебрегать покровительством царя было трудно, а царь через Жуковского, Загряжскую, или непосредственно самому Пушкину, с которым он встречался в царско-сельском парке, давал понять, что желает видеть его у себя на службе. В конце июля Пушкин подал Бенкендорфу официальное заявление, в котором сообщал, что желал бы заняться историческими изысканиями в наших государственных архивах и библиотеках. Не смею и не желаю взять на себя звание историографа после незабвенного Карамзина, но могу со временем исполнить давнишнее мое желание написать историю Петра Великого и его наследников до государя Петра III. Царь вовсе не собирался почтить Пушкина званием историографа, но приблизить поэта ко двору и связать с служебными обязательствами он был не прочь, поэтому разрешено было Пушкину заниматься в архивах, и он был зачислен на службу в Государственную коллегию иностранных дел с чином коллежского секретаря и жалованием жалованием «пять тысяч рублей в год». Сделка с поэтом была царю очень выгодна, и он, вероятно, самодовольно улыбнулся, подписывая приказ. Может быть, он вспомнил при этом о хорошенькой Наталье Николаевне, что более чем вероятно. 21 июля Пушкин писал на Щекину Нынче осенью займусь литературой, а зимой зароюсь в архиве, куда вход дозволен мне царем. Царь со мной очень милостив и любезен. На другой день он писал Плетневу с тем же доверчивым простодушием. «Царь взял меня в службу, но не в канцелярскую, или придворную, или военную, нет. Он дал мне жалования, открыл мне архивы, с тем, чтобы я рылся там и ничего не делал». Это очень мило с его стороны, не правда ли? Он сказал Пюскиль. Э «Эмреет киль не Париж», так как он женат и не богат, «Иль фофер але самармит» — надо ему устроить его хозяйство. И Пушкин замечает добродушно, «Ей-богу, он очень со мной мил». Мысль «Написать историю Петра Великого» Была давно уж в голове Пушкина. Еще в 1827 году он говорил Алексею Вульфу, «Я непременно напишу историю Петра Великого, а Александрову пером Курбского». Слухи о том, что Пушкин намерен писать историю Петра, и что царь официально ему это поручил, распространились очень скоро. И в письмах современников имеется целый ряд откликов сочувственных и враждебных. Среди неприязненных было мнение Энгельгарта, как всегда поминавшего лихом своего строптивого воспитанника. Пушкин, говорят, занимается историей Петра Великого. Сомневаюсь, что это по нем. Историю Петра Пушкин не написал, но работа в архивах натолкнула его на важные темы. Некоторыми из них. Года через два он воспользовался.